— Не понимаю, почему вы звоните в столь поздний час. — Почему я думаю, что все улажено? — Ваш адвокат организовал совещание, и я встречу с вами, как договорились. — Вы можете войти в контакт с мистером Сэмом Хатли из фирмы «Хатли Хатли», если хотите получить дополнительную информацию. До свидания. Джексон передал бумагу мейсону Тот многозначительно взглянул на Пола Дрейка и сказал, — Одна минута четвертого. Хм... И костяшками пальцев по краю стола. Затем внезапно сказал, — Послушай, Джексон, когда они передавали документы в суд в полдесятого утра, они еще не знали, что окончательное решение о разводе уже вынесено. — Совершенно верно, сэр. — Затем... Они подали прошение о перечислении причин ходатайства об отмене окончательного решения, ссылаясь на параграф 473. Джексон опять кивнул. — Так, отсюда следует, что где-то между половиной и десятого утра, и тем временем, когда прошение было подано, они должны были связаться с миссией Скэнт и получить ее подпись. — Как так получилось, что твой человек на посту проворонил это, пал Пол Дрейк покачал головой и ответил. — Я договорил, чтобы мне звонили и докладывали, если случится что-нибудь необычное. Согласно отчету, который я получил двадцать минут назад, мессис Кэнт не покидала дома. — Должно быть, она от него ускользнула, — заметил Мэйсон. — Если это так, то она хитра, как дьявол. Патти окружена огромной стеной. Если даже выйти вытечит черный ход, то все равно придется, чтобы обойти дом, пройти мимо парадного подъезда там даже есть специальная за асфальтированная дорожка с черного хода и вокруг зданий стена окружающая патио спросил мейсон дрейke кивнул зазвонил телефон мейсон взял трубку алло это тебя пол и передал трубку дрейк послушал минуту и спросил вы уверены затем набросал несколько цифр в блокноте который вытащил из кармана после чего распорядился Окей. — Оставайтесь там, я пришлю двух людей на помощь. Держитесь возле этой парочки, пока они не разделятся. Если разойдутся, то следить за Дунканом. Это та самая здоровая птичка с кустистыми бровями. Один из тех, кого я пришлю, пусть висит на хвосте Маддокса. Он положил трубку, взглянул на часы и обратился к моей сыну. — Все верно. Она покинула дом. Сейчас у нее совещание с своим адвокатом. Мои люди проследили за Мэддексом и Дунканом до здания биржи. Они поднялись на пятый этаж, где располагается офис. Хатли-хатли. Мой оперативник возвращался к лифту, после чего поднялся за ними наверх. Когда повстречал в коридоре ослепительную блондинку, она не первой молодости, но наряд шикарный, и она понимает, как надо одеваться. фигуру у нее отличная, под стать одежде. Когда оперативник вышел на улицу, то спросил у напарника, не заметил ли тот яркую фифочку, и случилось так, что тот обратил внимание, как она подкатила в зеленом Паккарде с номером 9Р-8397. Перри Мэйсон швырнул стул. «Это то, что нам надо!» — воскликнул он, обращаясь к полудрейку «Приступаем!» «Брось на это, если понадобится!» Хоть сотню человек должны быть свидетели того, как миссис Кент, Мэддокс и Дункан выходили из офиса. Это подтвердит, что телефонный звонок в три часа утра имел место, чтобы там они не говорили на свидетельской трибуне. И если я докажу, что Мэддокс и Дункан звонили по междугородному телефону в это время, то смогу заставить Дункана расколоться во время перекрестного допроса. Он заявил, что когда давал свои первые показания, что видел лунатик около полуночи. Теперь, если он изменит их и будет говорить, что видел, как кто-то разгуливал во сне в три часа, я могу посадить его в лужу, заявив, что он и Мэддекс в это время заказывали междугородный разговор. — Ну, возможно, Мэддекс заказал разговор, даже не разбудив думкана один шанс на миллион, — ответил мейсон но все равно...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 Глава 13. Пэрри мейсон изучал выступления адвокатов по делу Дори Салли против Питера Баккента, когда Делла Стрит впорхнула в кабинет и сказала «Там Эдна Хаммер. Она настолько возбуждена, что, думаю, вам не следует заставлять ее ждать. Она плачет и на грани истерики».